Глава 17 Сидя в беседке, подальше от чужих глаз, в самый раз было обдумать сегодняшние новости. Итак, что же мы имеем? Во-первых, теперь нас осталось на две девушки меньше, а значит, что финал отбора уже не за горами, и надо думать о своей дальнейшей жизни, в которой так много непонятностей. Но еще важнее понять – Каким образом организаторы будут совмещать испытания и индивидуальные уроки магии? По этому случаю, каждой из нас было выдано расписание, согласно которому через час у меня уже будет первое занятие по огненной стихии. Вот только кто ее будет вести, непонятно. Да и вообще, вся эта магия и так-то меня пугала. А тут еще надо научиться ей управлять. Да еще так, чтобы выиграть спор у самого принца. И во что я вообще ввязалась? Эх, нужно переодеться во что-то более удобное, а то творить магию в юбке – удовольствие явно сомнительное. За пять минут до начала занятия в комнату постучал лакей и, попросив не отставать, повел меня куда-то вниз. Это, конечно, только усилило мою нервозность. Но я надеялась хотя бы, что мы действительно идем на урок, а не на очередное мое убийство. Вдруг королевское семейство подумало, что лучше от меня избавиться, чем чему-то обучать. Лакея указал на дверь и жестом пригласила в нее войти. Но я слишком сильно нервничала и решиться открыть ее никак не могла. Поэтому невиданная сила подхватила меня под белые рученьки и затащила внутрь под мой тихий писк. Ну вот и все, подумалось мне тот же, когда я оказалась в темном помещении хотя вроде бы глаза уже открыла. «Добрый день!» – послышалась сзади. И я бы, может, заорала, если бы не тёплая ладонь принца на моём рту. Тут же включился свет. Но даже не случись этого, голос Эрла я узнала бы сразу. А ещё запах моих духов, подаренных на первом балу. И это всё было бы очень приятно, если бы мне сейчас хватало воздуха. «Тебя не учили, что сзади подкрадываться нельзя?» Наконец, выбравшись из захвата, грозно посмотрела я на нисколько не раскаивающегося юношу. «А что он вообще здесь делает?» «Не пугай так больше!» «Прости». Попытался сделать он виноватое лицо, но у него плохо получилось. «Не думал, что тебя так легко напугать!» «А если бы я что-то сделала тебе?» «Вспомним хоть момент, в который у меня проявилась магия». «Но ведь не сделала. Чего об этом сейчас говорить?» Отмахнулся он и, обойдя меня, направился в центр комнаты. «Чего застыла «А? Мои глаза стали еще больше. Иди сюда и начнем, наконец, наше занятие. И так время потратили». «То есть вы, ты будешь меня обучать?» «У меня просто не было слов». «Ну да. А что в этом такого?» «Но ведь...» «Поверь». Это никак не повлияет на наш с тобой спор. И я не сам назначил себя твоим учителем. Но в стихии огня мне равных нет. А ты единственная, кто ей владеет, из оставшихся девушек. Что довольно удивительно. Эта магия довольно распространена. Поэтому отец и принял решение, что учиться ты будешь под моим надзором. Кстати, об этом. Готовься, что мы будем видеться довольно часто. А именно, три раза в неделю через день. «Я уже знаю», – кивнула я, припоминая расписание. «Между занятиями «Помоги огня» стояли занятия по водной стихии и один выходной, который, скорее всего, будет уходить на изучение моей последней способности. В расписании, как и говорил хранитель, про иллюзии не было сказано ни слова». «А, «Э, да? Это хорошо. Тогда не будем терять больше ни минуты». Улыбнулся он своей фирменной улыбкой – которая смутно подсказывала мне, что, как и всегда, ничего хорошего ожидать не стоит. «Слышал, мой дедушка дал тебе одну книгу. Ты ее читала?» «Да». Кивнула, а перед глазами встала картина, как Лиа с сестричками пыталась отобрать ее у меня, чтобы я наконец-то легла спать. «Тогда расскажи то, что тебе уже известно, чтобы я понял, с чего нам начать, о чем продолжить». И, прислонившись к стене, Эрл повел рукой в воздухе, призывая меня к ответу. «Огонь – самая неоднозначная из стихий, так как в одном случае он может казаться мягким и дружелюбным, а в другом – враждебным и жалящим». Принц кивнул, и я продолжила уже смелее. Функции у этой стихии множество – от видения ауры до взрывов. Также, кроме чистой силы и силы мысли, огнем можно управлять с помощью заклинаний очень хорошо одобрительно произнес принц и подошел ко мне вплотную вижу ты и правда прочитала теорию неужели успела все проштудировать ну да я достаточно быстро читаю, особенно если материал интересный пожала плечами я и отступила на несколько шагов назад уж больно он близко, а мыслить мне нужно здраво а ты не перестаешь меня удивлять даже не собиралась и не надо. Вас почему-то это удивляет, а у нас это норма. У кого это у нас? В нашем мире достаточно людей, которые быстро читают и любят это делать. Разве у вас не так? Нет. Как это? Опешила я. Что за бред он несет? Обычно у нас читают только в тех случаях, когда учатся. А что-то для себя? Зачем? А как у вас тогда расслабляются? Эм, никак. Что, совсем? «А у вас как?» «Что не сделаешь ради просвещения страждущих. Пришлось потратить несколько минут и поведать Эрлу о нашей семейной традиции, которую завел мой брат. Медитации под русских классиков. Сказать, что принц был в шоке, это ничего не сказать. Он словно выпал из реальности. Правда, быстро вернулся. Подлетел ко мне, подкинул вверх и начал крутить и громко смеяться». «И что это значит?» – осмелилась я задать вопрос, когда почувствовала под ногами землю. «Я просто очень счастлив, что ты появилась в моей жизни!» Снова попытался он меня подхватить. «Но мы вообще зачем сюда пришли?» «Может быть, продолжим урок?» – взмолилась я. «Начнем, пожалуй, с простого – с умения различать ауры». И началась работа. Оказывается, недостаточно было просто захотеть». Сначала нужно было полностью очистить голову от лишних мыслей. Нет, не так. Нужно было избавиться абсолютно от всех мыслей. А это очень непросто, особенно когда над тобой стоят. Затем, когда первый пункт настройки все же будет выполнен, надо закрыть глаза и представить, что вокруг человека, на которого ты смотришь, появляется сияние. Оно и называется аурой. «Ты вообще не стараешься». «Как это не стараюсь, если очень даже стараюсь?» – надулась я. «А я говорю, что нет. О чем ты вообще думаешь? Я же сказал, что надо полностью заблокировать мыслительный канал». «Я это и сделала». «А дальше?» «Да. Что дальше-то?» «Не получится ничего, если ты просто будешь стоять и чего-то ждать. Надо заставить свой мозг работать так, как тебе надо». «Вам-то магам легко говорить». «Ты вообще-то тоже маг?» «Ага. Стала им пару дней назад. Такой прям маг. Всем магам маг. Не ерничай. А то что?» «А то поцелую». Я резко распахнула глаза. «Это еще зачем?» «Затем, что после этого ты на меня разозлишься, и у тебя все получится». Он сделал шаг ко мне. «А нельзя выбрать другой способ. Я сделала два шага назад». «Можно, конечно» и я уже собралась было облегченно выдохнуть. Но принц добавил. «Но я не хочу». «Но так ведь нельзя!» Возмутилась я. А у самой едва ноги не подкосились при воспоминании о его губах. «Почему нет? Вообще-то ты моя невеста». «И что? У тебя таких еще четыре штуки. Вот их и целуй». «Зачем?» Опять этот взгляд маленького мальчика. «Что зачем?» Я почувствовала как спина упирается во что-то холодное. Ох, кажется, бежать больше некуда. Зачем мне целовать их, если я хочу целовать тебя? И вот он оказался вплотную ко мне. Ну так что? Я смотрела на него во все глаза, а сердце стучало, как сумасшедшее. Будем стараться или... Буду, буду я стараться. Выдохнула я, и принц наконец-то даровал мне свободу. стоило признать что эта перепалка и правда помогла мне показать тот результат, которого он от меня ждал. Дело пошло на лад. Кроме упражнения на распознавание ауры, я также попробовала развести огонек на ладони. Это у меня получилось сразу же. Я просто трансформировала силу в крохотный шарик, а затем стала перекидывать его из одной руки в другую. Впрочем, никогда бы не подумала, что такие простые на первый взгляд задания – Высосут из меня столько сил, что к концу занятия я буду еле держаться на ногах. Не переживай, это поначалу тебе так тяжело. Успокаивал меня его величество, пока мы шли. Точнее, он шел, а я ползла обратно до моих комнат. Тем более, если учитывать тот факт, что в то время, когда в нашем мире дети уже вовсю познают магию, ты о ней ничего не знала, то тебе все это... Будет даваться в разы сложнее. Почему? Неужели я такая выжатая буду всегда? Это же ненормально. Потому что ты сейчас находишься на уровне развития пятилетнего ребенка. А? От возмущения я даже остановилась. Но сделала это слишком резко. Голова закружилась, а за ней повело и все тело. К счастью, мой спаситель не дал мне упасть. И дальнейший путь я проделала уже на руках у принца молясь о том, чтобы нас никто не увидел. Я говорю не об умственных способностях, а про магию. Все, что мы сегодня с тобой изучали, дети проходят в том возрасте, когда их магия только начинает проявляться. А это, как ты уже знаешь, пять лет. Не буду тебя спрашивать, сколько сейчас тебе. Но мы явно говорим не о маленьком ребенке. Но я же не виновата в этом. Нет, конечно. Погладил он меня по голове. Но поначалу и правда придется нелегко. Я вздохнула. Но ведь ты у меня умница. И справишься со всеми трудностями, правда? Я лишь кивнула, потому что сил отвечать не было. Вот и прекрасно. Поцеловал он меня в нос. от чего мне стало щекотно, и я засмеялась. А что здесь происходит? Послышался за нашими спинами знакомый голосок. И принц развернулся к его обладательнице прямо со мной на руках. «Перед нами застыла Лия, и мне резко поплохело от осознания, что она наверняка видела и слышала все, что только что происходило. А еще от того, что ее взгляд не предвещал ничего хорошего. И нет, это явно была не ревность, а любопытство». «Простите, ваше высочество, я вам помешала?» – улыбнулась она, будто зная то, чего не знала я. «Немного. Это принц. Нисколько». «А это уже я». И мы схлестнулись взглядами, пытаясь подчинить другого себе. «Да не было ничего», – возмутилась я, начав буйно вырываться из держащих меня рук. Просто его высочество слишком упорно принялся меня обучать, но не рассчитал силы. И теперь, чтобы я не упала в обморок, он решил, что будет правильным донести меня до комнаты. «Ага», – внезапно опечалился он, ставя меня на пол. «Все так и было». «Да он что, издевается? С чего он вдруг из себя обиженного строит?» Я взглянула на Лию и поняла, что она еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. Но поймав мой взгляд, тот же сделала вид, что спешит, и куда-то убежала. Уже издалека до нас донесся ее возглас. «Так держать, ваше высочество!» А потом наступила тишина. «И что это было?» Задала я вопрос в никуда и вздрогнула, когда услышала ответ за спиной. «Я и забыла, что принц-то еще здесь, и все такой же обиженный». «Да что не так?» «Ничего». «И что он там на полу нашел?» «Тогда почему вдруг настроение испортилось?» «Тишина в ответ». «А, я поняла! Ты расстроился, что Лея нас увидела? Она тебе нравится? Так я с ней поговорю. Мы же с ней подруги, она поймет». Лепетала я, не переставая. «Но когда теплые губы, с нажимом коснулись моих, пришлось вынужденно замолчать. «Я уже давно заметил, что ты очень любишь нести полную чушь и этим раздражать». Выдохнул этот ненормальный мне в губы и усилил свой напор. И меня тут же снесло. Ураганом, холодным ветром, который только больше распалял тело. Это было слишком горячо и страстно». Прижатая с одной стороны к стене, а с другой к горячему напряженному телу, я чувствовала, как быстро бьется его сердце, и как поднимается и опускается его грудь при каждом вздохе. Я, конечно, в тот момент тоже была сама не своя, но мне простительно, я в шоке. А страстный, жадный поцелуй тем временем стал более нежным, и это сводило меня с ума еще больше, чем если бы принц все так же продолжал на меня напирать. Воздуха в легких уже не хватало, но прекращать спонтанную ласку не хотелось. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и пять минут наслаждения тоже кончились. Я думала, что Эрл, как всегда, уйдет, ничего не сказав. Но вместо этого, аккуратно отделив меня от стены, принц прижал меня к себе, согревая и словно защищая ото всех во всех возможных мирах. «Дурочка! Неужели ты ничего до сих пор не поняла?» Прошептал он мне на ухо, и по моей спине пробежали мурашки. «А что я должна была понять? Ну, почему ему так нравится говорить загадками?» «М -м -м, «Ничего», — отстранился он. «Эй, так нечестно!» — ткнула я его в плечо. «Сказал А, говори Б». «Сказал что?» «В нашем мире так говорят, когда один собеседник...» Сначала заинтересовал другого, а потом начинает уклоняться от ответа. «И тогда вы ему говорите такую фразу?» «Ага». «Так». Кажется, кто-то опять в наглую пытается перевести тему. «Так что я там должна была понять?» «Даже не надейся. Я не буду тебе это объяснять». Коварно улыбнулся Эрл. «Вот же интриган». но почему?» «Вот честно. Сейчас расплачусь, «И посмотрим, что он будет делать». «Хочу, чтобы ты ответила на этот вопрос самостоятельно». «А если я так не хочу?» «Никого не волнует». Пожал он плечами и, развернувшись, побрел прочь. «Эй!» – крикнула я ему вслед, надеясь, что он повернется. Но этого не произошло, и через некоторое время его фигура вовсе пропала из моего поля зрения. Простояв еще минуту в надежде, что вот сейчас принц снова появится из-за угла и все-таки пояснит то, что сказал, и поняв, что этого не будет, я, наконец, зашла в комнату, где меня уже ждали мои верные подружки, готовые сделать для меня все, что угодно. А именно, приготовить горячую ванну, такой же горячий чай с бутербродами и, конечно же, полюбившуюся мне кровать и рыжика в ней. Вот что мне надо для счастья. Ну, еще бы не мешало разобраться с жизнью, и тогда вообще все будет в ажуре. На следующий день меня заставили одеться потеплее, и даже не дав позавтракать, повели куда-то очень далеко за границы дворцового сада. Постепенно пейзажи вокруг стали мне знакомы, и я узнала дорогу к небольшой реке, на которой я познакомилась с русалкой». «Но зачем мы идем туда сейчас?» «Я оставлю вас здесь. Когда закончите, достаточно будет позвать меня через синт, и я за вами приду». Проговорил мой провожатый и вложил в ладонь предмет, чем-то напоминающий наш свисток, только более удлиненной формы. После чего, поклонившись, мужчина скрылся из виду. А я осталась на берегу совершенно одна, но ненадолго. «Ну, здравствуй, ученица!» Она вынырнула из воды, словно дельфин, и, приземлившись на тот же камень, что и в прошлый раз, начала покачивать изящным хвостом, ожидая моей реакции. Почему-то я так и думала. Улыбнулась я Акунии и подошла ближе, нисколько уже ее не боясь, в отличие от прошлого раза. «И что же ты подумала?» Солнце било прямо в лицо русалке, отчего ей приходилось щурить глаза. «Что меня ведут сюда?» Не просто так. И это как-то связано с предстоящим уроком поводной стихии. «Какая догадливая!» – похлопала она в ладоши. «Это хорошо. Пригодится». Ее эмоции сменялись так же быстро, как погода в моем любимом городе Санкт-Петербурге. Интересно, это свойственно всем русалкам или только ей? Но я не успела задать интересующий меня вопрос. Потому что воздух резко закончился – а легкие начала заполнять вода. Похоже, Акония просто отвлекала меня, а когда я попалась на удочку, то схватила за ногу и уволокла под воду. Меня охватила паника, ведь за всю жизнь я так и не удосужилась научиться плавать. «Расслабься!» – послышался приглушенный голос Аконии рядом. «М-м-м!» – замотала головой я, так и не открыв глаза. «Я сказала тебе расслабиться!» В меня что-то прилетело. От неожиданности я открыла глаза и рот, и ничего не произошло. Никакой адской боли от того, что волна заполняет лёгкие. Она вообще туда не очень-то стремилась. Глаза тоже не щипала. Дышать было, на удивление, легко. Да и с учётом того, что я никогда в своей жизни не плавала, как-то слишком просто мне это давалось. «Так...» «Надеюсь, у меня не вырос хвост или что еще похуже?» «А-ха-ха!» – громко засмеялась русалочка. Даже рыбы, которые проплывали рядом, отшатнулись от нее на километр. «Какая же ты забавная!» «И что смешного?» – надулась я, но мысленно поблагодарила кого только можно, что у меня не появилось хвоста. Этого я бы точно не выдержала. «Посмотрела бы я на тебя, если бы...» Я осеклась и округлила глаза от изумления, машинально схватившись за горло. «Почему я могу говорить? Мы же под водой!» «Потому что ты мак воды!» — просто пояснила Акония. «Не будь ты им, не смогла бы ни дышать, ни говорить». «То есть это всё я? Не знаю, куда уж шире, но мои глаза явно не собирались останавливаться». «Пока нет», — махнула русалка рукой. И кокон, который, судя по всему, окружал меня все это время, на мгновение растворился. А легким тут же стало нечем дышать. «Как видишь!» — кокон вернулся на место. «Магия может многое!» Пытаясь отдышаться, я рассматривала стейки проплывающих мимо нас рыб. Разноцветные, однотонные, глазастые и с причудливыми плавниками. Одна шастала туда-сюда... «Совершенно не обращая на нас никакого внимания». «Уже не страшно?» – спросила Акония, возникая прямо перед моим лицом. «Страшно, но уже не так. Я хотя бы знаю, что плавать я все-таки умею». «Конечно, умеешь!» – снова прочла она мои мысли. «И раньше бы спокойно это делала, если бы захотела. Но не будем об этом сейчас. Куда важнее понять, кто такие эти маги воды» и что они из себя представляют. А для этого нам нужно попасть в одно особое место. Русалка внимательно оглядела меня и, убедившись, что со мной и правда все в порядке, приказала держаться ближе к ней и, грациозно вильнув хвостом, поплыла против течения. И хотя меня не спрашивали, хочу ли я повторять данный трюк, пришлось поплыть следом, потому что, не сделай я этого, в меня снова прилетела бы водная подушка и больно подтолкнула бы под одно место. Поначалу передвигаться под водой было и правда легко, но когда дорога к особому месту затянулась, мышцы перестали меня слушаться. Да еще и о не отвечала на все мои просьбы хоть немного отдохнуть категорическим отказом. Так что впору задуматься, а хороший ли учитель мне достался? «Ладно, ладно, не об этом стоит думать. Не надо меня снова бить». «Плыву я, плыву! На автомате передвигаю конечностями, но плыву!» Наконец подводная местность стала меняться, и вместо однотипных водорослей и маленьких рыбок появилась глубокая «Я туда не пойду!» закричала я, увидев под собой огромную расщелину, в которой не было видно ничего, кроме темноты. «Еще как пойдешь!» – было мне ответом. «А вернее, поплывешь!» вот сейчас «Вообще не смешно. Надо отсюда валить. Я поняла. От меня хотят избавиться таким образом. Огнем не получилось, решили утопить». «О, Всевышний, да кому ты вообще нужна?» «Как кому? Себе. Как есть правда. Я еще хочу пожить». «Ну, будешь жить. Долго и счастливо. Потом. А сейчас нам надо спуститься вниз». «Не надо. Мне так уж точно». «Надо». «Ой, вот только не надо в меня глазками стрелять. По сравнению с тем, куда меня хотят отправить, это уже не так страшно». «Даже так? Какая-то странная реакция». А -а -а, когда же это уже закончится? Ауч!» Приземление на пятую точку вышло грациозным и почти безболезненным. Вода смягчила удар. «Ничего, потом вылечишь». Акония схватила меня за руку и куда-то повела. «Я это запомню», – пригрозила я ей. «Конечно, конечно. Нисколько в этом не сомневаюсь». «А ты не боишься?» «Чего?» «Что я тебе потом отомщу». Мести на здоровье». «Так просто?» «Ну да». Пожала она плечами, продолжая интенсивное движение. «Ты же не убить меня хочешь?» «Ведь не хочешь?» С опаской уточнила она. «Нет, конечно». «Ну, тогда развлекайся, сколько тебе влезет. Но при одном условии». Мы остановились, и она посмотрела на меня. «Каком? Ты будешь стараться на уроках». Раз согласилась, надо выполнять. Поэтому все время, что мы провели в подводной пещере, которая была предназначена для таких занятий, я только и делала, что внимательно слушала и пыталась повторить все, что Акония мне показывала. «Управлять водой?» куда легче, чем остальными стихиями. И не только потому, что в человеческом организме ее предостаточно. Просто вода более податливая, и ее можно извлечь почти из всего. Из того же воздуха, например, или из земли. Но это не значит, что стихия слабая, как многие считают. Ведь если маленький ручеек еще не вызывает беспокойства, то огромный океан может запросто напугать кого хочешь. Но чтобы все шло так, как ты хочешь, нужно запомнить два правила. Первое. Ты признаешь и уважаешь воду, а она в ответ покоряется тебе. И второе. Вы всегда связаны. Тебе стоит только попросить, и вода тот же придет тебе на помощь. Когда занятие подошло к концу, сил у меня осталось даже меньше, чем вчера. А ведь еще предстояло возвращаться назад. Сначала подниматься наверх. А затем неизвестно, сколько плыть обратно. Да я лучше здесь останусь. Я взвыла. Ну и чего ты опять ноешь? Вздохнула Акония, тоже явно уставшая от моих сегодняшних выкрутасов. Я не доживу до берега. Я попыталась встать. Но, увы, ноги меня совсем не держали. Это еще почему? Блеснула она глазами. Ну так пока проделаем весь этот путь обратно, «Последние крупицы моей жизни?» «Нет, но вот что за ученица мне попалась? Я ей столько времени втолковывала про ее способности, а она пропустила все это мимо ушей». «Ничего я не пропустила», – запротестовала я. «Да? Ну да, все внимательно слушала. но ну тогда напомни мне, пожалуйста, что я там говорила про связь». И тут меня будто по голове шмякнуло. «А ведь точно! Я же могу хорошенько попросить воду, и она перенесет меня в нужное место. И тогда не придется мучиться и страдать от нехватки сил. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, то и на запрос тоже нужно где-то взять силы». И я подняла на русалку самый милый и заискивающий взгляд из всех, что были в моем арсенале. Сперва Акония еще пыталась сохранять суровый вид, но выиграть эту битву – Ей было не суждено, и она сдалась. «Ой, ладно, помогу я тебе, вымогательница!» Она беззлобно погрозила мне пальцем. Я радостно поползла в ее сторону, потому что встать все еще не получилось. А через мгновение уже сидела на берегу и держала в руке свисток. Русалочки рядом не было, но это и к лучшему. Потому что едва я успела поднести к губам синт и свистнуть, как голова и тело будто провалились куда-то. Осознание уплыло в далекую страну под названием Темнота. Эрл де Аллора «Ты хотел меня видеть, отец?» Убедившись, что больше никого, кроме нас, в кабинете нет, я прошел к месту для посетителей и устало опустился на него, разминая затекшую шею. «А, -а, -а ты уже здесь?» Оторвавшись от бумаг, Рассеянно посмотрел на меня он. «Да, я хотел с тобой кое-что обсудить». «Внимательно слушаю». Он как-то странно на меня посмотрел, сложил руки в замок и подался чуть вперед. «Кажется, ты уже выбрал себе ту единственную». Вдруг выдал он, и я едва не задохнулся от возмущения. «И не делай такое лицо, будто ничего не понимаешь. У тебя все на нем написано». И не собирался. Покачал головой я. Вот и прекрасно. И я очень рад, что это наконец-то произошло. Но что не так? тот же подобрался я, готовясь отстаивать свой выбор до конца. У меня убедительная просьба. Не афишируй свой выбор до конца отбора. Серьезно проговорил отец. И на моей памяти это был первый раз, когда он о чем-то меня просил. В основном приказывал. Что-то произошло? Пока нет, к счастью. Вздохнул он, и я вдруг понял, как же он устал от всего того, что сейчас творится во дворце. В этой истории мне не нравится сразу несколько вещей. Помешательство твоей матери на графине Арисе Вигенской. То, что эльфы отрицают свою причастность к запуску нежити в наш подвал. Ну и напоследок новая пассия нашего советника. «Ему я, конечно, доверяю, но эта дамочка...» Отец даже скривился, будто одно упоминание о ней вызывало отвращение. «А что с ней не так?» «Женщина как женщина...» «Не могу пока понять», — покачал отец головой. «Но что-то в ее образе не дает мне покоя». «Не переживай, я попробую что-нибудь выяснить про неё, Успокоил я отца, видя, как эта тема ему важна. «Хорошо». Он немного расслабился и откинулся на спинку кресла, неожиданно хитро прищурившись. «Но это не все, о чем я хотел с тобой поговорить». «Есть что-то еще?» – удивился я, будучи в полной уверенности, что аудиенция окончена. «О, да!» – отец выдержал театральную паузу и проговорил. «Не хочешь ли стать учителем?» «Никогда не думал, что быть наставником – куда интереснее, чем учиться самому. Или это, может, зависит от того, кого приходится обучать? Не могу ответить, но знаю одно. Это будут лучшие несколько месяцев в моей жизни. Но и самые трудные. Ведь помимо того, что я пообещал сделать из Таисии хорошего мага, мне еще требовалось сделать так, чтобы на тот единственный вопрос, который я хочу ей задать, Она ответила решительным согласием. И кажется, я знаю, кто поможет мне в этом трудном, но увлекательном деле. А пока... Да что она вообще несет? Неужели она и правда ничего не замечает? Отец, ее лучшая подруга, даже слуги, и те уже догадались о моих чувствах. Но не Таисия. Нет. Она будет прямо в лицо говорить мне, что поможет заполучить девушку, которая мне не нужна. Ох. «Да я посидею с ней раньше времени». Не выдержав этого бреда, я сильно прижался к ее горячим губам, вовлекая чертовку в сладкие поцелуи. И хотя дышать мне уже практически нечем, я не могу остановиться. И только ближе прижимаю ее к себе. Но поцелуй в конце концов прерывается. И моя инициатива машет мне ручкой и говорит, что сделала все, что было в ее силах. Вот только Таисия... Так ничего и не поняла. Я готов был взвыть от досады. Не буду же я сейчас объяснять ей очевидные вещи в самом-то деле. Лучше сделаю так, чтобы она без слов поняла мои чувства. Или еще лучше, чтобы эти чувства наконец-то стали взаимными. И мне, верный путь уже выбран и остается только подождать.